В конце концов, я привык к этим уродам, и тысячи их поступков, вначале казавшиеся мне противными человеческой природе, вскоре стали в моих глазах совершенно естественными и обычными. В жизни наши понятия и представления, как я думаю, всецело находятся под влиянием окружающей нас обстановки и людей. Монтгомери и Муро были слишком сильные и незаурядные личности, чтобы, живя среди них, можно было вполне сохранить свои представления о человечестве. Если я встречал одного из людей-быков тяжелую поступью, пробирающегося сквозь кустарники леса, мне случалось спрашивать себя и решать, чем человек-бык отличается от какого-нибудь настоящего серого мужика после ежедневного механического труда, медленно возвращающегося домой, или, встречаясь с женщиной, полулесой, полумедведицей с заостренным и подвижным лицом, так замечательно походящим на человеческое лицо по выражению на нем хитрости, мне казалось, что я уже встречал подобные лица в некоторых улицах большого города, пользующихся дурною славою. Однако время от времени зверь в них ясно и определенно заявлял свои права. Урод, по наружности дикарь, с безобразными плечами, Сидя на корточках у входа в хижину, вдруг вытягивал вперед свои руки и зевал со странной неожиданностью, обнаруживая острые передние зубы и клыки, сверкавшие и отточенные, как бритва. Когда я прямо и решительно посмотрел в глаза одной из проворных самок — попавшейся мне навстречу на узкой тропинке, то с чувством отвращения заметил неправильный разрез ее зрачков. Опустив взоры вниз, увидел изогнутые когти, которыми она придерживала на бедрах своей лохмотья одежды. Впрочем, любопытная вещь, которую я не мог понять, что эти создания женского пола в первое время моего Пребывание на острове инстинктивно сознавали свою непривлекательную наружность, вследствие чего обнаруживали более нежели человеческое стремление к соблюдению приличий и наружному своему украшению. Но возвращаюсь к рассказу. После завтрака в сообществе Монтгомери оба мы отправились на окраину острова посмотреть на фумаролу и теплый источник в горячие воды которого попал я накануне. У каждого из нас было по кнуту и заряженному револьверу. Когда мы проходили через рощу, вдруг раздался писк кролика. Мы остановились, но, не слыша более ничего, снова двинулись в путь и совершенно забыли об этом инциденте. Монтгомери обратил мое внимание на нескольких маленьких животных розового цвета с очень длинными задними ногами. Они бежали прыжками, скрываясь в густой чаще кустарников. Он объяснил мне, что то были найденные и переделанные Муро дети больших двуногих. Муро надеялся, что они будут снабжать нас мясом к столу, но их привычка, как и у кроликов, поедать своих маленьких, разрушила его проект. Эти созданицы уже попадались мне навстречу ночью, когда я был преследуем человеком-леопардом, а также накануне, во время моего бегства от Моро, случайно одно из таких животных, убегая от нас, прыгнуло в нору, образованную корнями поваленного ветром дерева. Не дожидаясь, пока оно выберется оттуда, мы решили его поймать. Оно стало плеваться, царапаться, как кошка, сильно тряся всем своим телом, пробовало даже кусаться, но его зубы были очень слабы и только слегка ущемляли кожу. Животное показалось мне красивым маленьким созданием. По словам Монтгомери, они никогда не роют земляных нор и очень чистоплотны, По моему мнению, такого рода животные с удобством могли бы заменить в парках обыкновенных кроликов. На своем пути нам попался ствол дерева, испещренный длинными царапинами и местами очень глубокими надрезами. Монтгомери указал мне на них. — Не сдирать кожу с деревьев — это закон, — сказал он. Они, по всей вероятности, показывают вид, будто бы хотят очистить дерево. Кажется, сейчас после того, мы встретили сатира и человека-обезьяну. Сатир удивительно как напоминал Моро мирным выражением своего лица, настоящего еврейского типа, голосом подобным резкому бленью и своими сатаническими ногами. В момент встречи он грыз какие-то плоды с шелухой, оба двуногих поклонились Монтгомери. Поклон Второму с кнутом начали они. Есть еще третий с кнутом, сказал Монгоми. Поэтому будьте на стороже. Что не его ли переделывали? спросил человек обезьяна. Он сказал, он сказал, что его уже переделали. Сатир с любопытством посмотрел на меня. Третий с кнутом есть тот, который с плачем шел в море. У него тонкая и бледная фигура. — У него есть длинный и тонкий кнут, — говорил Монтгомери. — Вчера он был в крови и плакал, — сказал сатир. — У вас не идет кровь, и вы не плачете. У учителя также не идет кровь, и он не плачет. «Метода Оллендорфа наизусть», — посмеивался Монтгомери, — «у вас пойдет кровь, и вы заплачете, если вы не будете осторожны». «Он имеет пальцы! У него пять пальцев, как у меня!» — сказал человек-обезьяна. «Пойдемте, Прэндик», Прендик, проговорил Монтгомери, взяв меня за рукав, — «и мы продолжали свой путь». Сатир с человеком-обезьяной продолжали наблюдать за нами и обмениваться друг с другом различными замечаниями. «Он ничего не говорит», — заметил сатир. «Люди имеют голос. Вчера он просил меня чего-нибудь покушать. Он не знал, где достать есть», — возразил человек-обезьяна. Потом они еще с минуту поговаривали, и я услыхал, как сатир начал странным образом насмешничать.